Глава 59. Оперативники заняли места с двух сторон у входа в квартиру. Марат Валеев повторно нажал кнопку звонка и долго держал ее. Дверь никто не открыл. В соседней квартире затявкала собака. Капитан изобразил вежливую улыбку и перешел туда. Он помнил ими женщины, которую допрашивал в день убийства брата Мальцева. Бдительная пенсионерка тоже его узнала. «Ах, это вы! А я думала, на кого это чан и лает?» Недовольная собака старалась укрыться за ногами хозяйки. «Любовь Максимовна, вы видели сегодня своего соседа Дмитрия Мальцева?» «Не то чтобы видела, я не выходила из квартиры». «Но все-таки что-то заметили», — подсказал оперативник. Он ушел. Я иногда смотрю в окно, когда по телевизору нет интересных передач. Давно он ушел. С полчаса, наверное, или больше, я времени совсем не чувствую. Только утро я выпила таблетки, а уже и Малахова пора включать. Вы смотрите его ток-шоу? Конечно, всем отделом, Любовь Максимовна. А вчера как раз про криминальный случай. Мы над этим уже работаем. Скажите, а в какую сторону пошел Мальцев? Его машина осталась во дворе. «Направо. Там у нас супермаркет и остановки». А на прошлой неделе Малахов рассказывал «Спасибо, Любовь Максимовна, вы нам очень помогли». Валеев подтолкнул напарника, и оперативники покинули подъезд. Сев за руль, Майоров спросил. «Будем ждать?» «Есть идея получше», — Валеев позвонил Устинову. «Миша, выручай». н е Красина, ни Мальцева дома нет. Подключи свою хитрую программку. Посмотри, где их телефончики мелькают». «Что бы вы без меня делали?» — проворчал Головастик. «Пиво пили д о дремали бы по очереди. Лучше на шоколад переключайтесь. От него зубы портятся, а мне оклад не позволяет по стоматологам ходить. После пива к урологу попадете». «Миша, ты мне напоминаешь мою бывшую жену». Болтая с экспертом, Марат был уверен, что тот уже вовсю занимается его вопросом. Головастик был из тех, кто может делать несколько дел одновременно и поедать при этом шоколад. Вскоре последовал неожиданный ответ. Телефоны Красина и Мальцева зафиксированы в одном районе. Они находятся рядом. Случайно оказались в одном месте. Нет, они движутся синхронно. Судя по всему, они в одной машине. Где? «Приближаются к Комсомольской площади, из центра». Марат ткнул Ваню в плечо. «Дуй на Комсомольскую». Машина выехала со двора и помчалась по улице. Капитан поддерживал связь с экспертом и пытался рассуждать. «Там три вокзала. В Питер бегут?» «Не факт, подожди». «Кажется, остановились на стороне Казанского». «Только бы на поезд не успели сесть». «Двигаются дальше». «Куда, Миша?» «Пока что прямо». Сворачивают на Нижнюю Красносельскую. Что им там понадобилось? Красносельская. Помните, я упоминал эту улицу? Ну? В том районе живет проводница Семенова, и там стоят поезда, которые готовят к рейсу. Она пошла на работу. Проводница. Ну, конечно, догадался Валеев. На показаниях Семеновой держится алиби Мальцева. К ней поехала Елена Павловна, напомнил эксперт. Ваня, жми. Приказывать легко, а передвигаться по московским улицам совсем непросто. Дорога сузилась. Майоров перестраивался из ряда в ряд, слыша гудки рассерженных соседей. Но ничего не помогало. Машина оперативников, стиснутая между рядами, ползла с черепашьей скоростью. «Пробка», — Ваня покосился на начальника. «Тут всегда пробки. Дворами надо было», — сердился Валеев. «Ты понимаешь, что будет, если мы не успеем?» Ваня понимал, но спецсигнал оперативникам, в отличие от кабинетных генералов, не полагался. Двое мужчин шли между вагонами, под ногами у них щелкали камешки гравия, пахло железом, прокопченным многолетней сажей. «Двенадцатый», — указал Красин на номер вагона. Семенова назначила встречу здесь. Мальцев натянул капюшон куртки пониже и покосился по сторонам. «Красин, ты где паричок спрятал?» — тихим голосом спросил Дмитрий, заглядывая в глаза психиатру. Аркадий Борисович вздрогнул. «В надежном месте. Улики я обменяю только на деньги. Дачи у тебя нет, подружки тоже. Остаются работа и квартира», — спокойно рассуждал Мальцев. «Хватит гадать, мы пришли не за этим. Если у тебя в кабинете найдут женский парик, то поползут слухи». «А тебе и так поговаривают?» «Мы теряем время», — зашипел Красин. Мальцев схватил его за рукав. «Да успокойся ты, не дергайся и не шуми. Вопросов больше не будет». «Предупреждаю, парик получите?» «Получу», — оборвал его Мальцев. «А теперь за работу. Заходишь первым и действуешь, как я сказал. Усек?» Красин кивнул. «Шприц приготовь», — напомнил ему Дмитрий. Психиатр суетливо разломил л ампулу, сунул в нее иглу, втянул жидкость в шприц. Мальцев похлопал себя по выпуклому карману. Потом войду я. Залью ей водку в глотку. Остановка сердца обеспечена. Двигай.